Глава 13. Путь домой. Шли секунды, но ничего не происходило. За дверью была полная тишина, и это меня не устраивало. Нет ничего хуже ожидания. Вот так стоишь с двустволкой в руках, готовый открыть огонь. А как назло, ничего не происходит. Вроде и надеешься, а может быть пронесло. Может быть мне послышалось или галлюцинации. Вот только я был уверен, никакие это не глюки. За дверью точно что-то было, и это было странно. Как оно смогло открыть нижнюю дверь и подняться по лестнице, при этом практически не издавая шума? Минута прошла, а я стоял не шелохнувшись. Чёрт возьми, лучше бы уже что-то полезло. Выстрел в тонкую деревянную дверь с расстояния в пару-тройку метров гарантированно пробьет не только дерево, но и все, что находится за ним. А второй выстрел, так, на закуску. Перезарядиться успею за несколько секунд. И, черт возьми, быть того не может, чтобы Жакан не смог бы поразить плоть неизвестного противника. Такого просто не бывает. Напряженная тишина буквально звенела в воздухе. Я отчетливо слышал, как колотится мое сердце, и даже как гудит адреналин в венах. Все органы чувств работали на пределе. Я вновь ощутил себя тем, кем я был в прошлой жизни. Солдатом, профессионалом. И хотя более я им не являлся, все равно ощущения были схожими. Я медленно опустил ружье, опустился на корточки, бросил взгляд на спящую Ольгу, быть может, стоило ее разбудить? Может и так, я уже не знал, что правильно, а что нет. Было бы смешно, если это все моя фантазия из-за недосыпа, и на самом деле за дверью никого не было. Пожалуй, правило лучше перебдеть, чем не добдеть, не самое удачное в этом случае. Прошло еще несколько минут, по-прежнему было тихо. Конечно, можно сделать безрассудное действие, подойти и распахнуть дверь, а дальше будь что будет. Но я же не сумасшедший. Еще некоторое время я продолжал сидеть на полу напротив двери. Поддерживать костерок было уже практически нечем. В ход пошла бумага и картон, но все это прогорало очень быстро. Будить девушку я не стал, пусть отдыхает. И благородства тут никакого не было. Если я, опытный вояка, едва не сдал... Что же будет с ней, если в дверь постучаться? Часа в четыре я все-таки заснул, уткнувшись подбородком в грудь, а когда вновь открыл глаза, костер естественно потух, и вокруг была темнота. Лишь в потолочное окно проникал тусклый холодный свет. Первым делом посмотрел на дверь. К счастью, та была закрыта, а значит, попыток вломиться и нарушить наш покой не было. Встрепенулся, взглянул на часы. 6:10, Поднялся на ноги, подошел к Ольге. Едва тронул ее за плечо, как-то открыла глаза и рывком села на пол. Пару раз легонько шлепнула себя по щекам, тряхнула головой и быстро протерла глаза. «Что, моя очередь уже?» – зевнула девушка. «Нет, уже утро». «Ты что, сам просидел здесь всю ночь?» – ужаснулась она. «Не совсем, часа в четыре с лишним все-таки сморила», – признался я. «А чего не разбудил?» «Не было причины, хоть кто-то из нас выспался». «Ничего подозрительного не слышал?» «На мгновение я задумался, а не почудился ли мне тот скрип на лестнице? От недосыпа и не такое бывает». «Нормально все», – отозвался я, надевай сапоги. «Давай-ка уносить отсюда ноги поскорее. Чем быстрее доберемся до поселка, тем лучше. Нужно как можно скорее восстановить линию связи и сообщить в город, что у нас тут творится. Пусть присылают к нам кого хотят, но такие вещи без внимания оставлять нельзя». Хорошо, если Николай Егорович уже там». «Согласна». Девушка закинула вещь-мешок на плечи, подняла ружье. «Надеюсь, что дядя добрался до Кыштыма без проблем. все таки на мотоцикле это куда быстрее, чем пешком, через лесную чащу продираться». Я проверил свою двустволку, затем подошел к двери и прислушался. Снаружи полная тишина. «Ну что, на выход?» Я обернулся к Оле. Та уверенно кивнула, глядя на меня с нетерпением. Конечно же, я опасался, что снаружи нас может ждать какой-нибудь неприятный сюрприз. Тем не менее, я протянул ей свой электрический фонарь, а сам решительно вытащил нож и делом вбитый мной гвоздь. Гнутый кусок металла звякнул о деревянный пол. Поддев колду, я рывком распахнул дверь и тут же схватился за оружие. Внизу было еще довольно темно, но тут вспыхнул свет. Ольга зажгла мой фонарик, шагнул вниз. «На ступеньках были неразборчивые следы, и черт его знает чьи! Мы ведь тоже вчера здесь поднимались, а значит, могли сейчас смотреть на свои собственные следы!» «Не понял, а где тело того, что повесился?» – пробормотал я, спустившись на несколько ступенек. «Оно же лежало здесь, я точно помню!» – заявила Оля, посмотрев на меня взволнованным взглядом. выходит, ночью у нас были гости!» – выдохнул я, затем добавил. Только вот не пойму, зачем им тело, если остальные браконьеры валяются как попало, нетронутыми. Я тут подумала, тела браконьеров целы, значит их убили не с целью пропитания, а просто ради, даже не знаю, удовольствия или как угрозу. Повисла пауза, это точно сделали не животные, однозначнее однозначного. Идем отсюда, выдохнул я. Мы быстро спустились и справа от лестницы прямо на полу я разглядел тело висельника. Оно лежало в такой неестественной позе, что даже выглядело жутко. Он что, просто упал вниз, или ему кто-то помог? Мои подозрения укрепились. Входная дверь, которую я вчера закрыл и привалил мешками, была приоткрыта. но ну, не ветром же ее распахнуло. Вот дерьмо, кажется, все, что я слышал ночью, мне не почудилось. Это плохо. «Разве она не была закрытой?» – спросила девушка, глядя на дверь. Я задумчиво кивнул. Выбравшись наружу, осмотрелись. Со вчерашнего дня здесь ровным счетом ничего не изменилось. И все же я хотел проверить еще кое-что, прежде чем уйти. «Оля, постой тут пару минут, хорошо?» «Ты куда?» «Постой, я быстро». Она кивнула, глядя на меня подозрительным взглядом. А я отошел к капкану, в котором по-прежнему лежала чья-то ступня. Конечно, осматривать дурно пахнущие останки было крайне неприятным зрелищем, но и не лишним. Конечность была перебита немногим ниже голени, значит, медвежий капкан сделал свое дело. Ступня оказалась самой обычной, разве что волосатой и довольно крупной, размера 45-го. Вот только где сапог. Наблюдение заставило меня задуматься а вдруг это все-таки работа йети? Ведь еще в 90-х годах какой-то забугорный ученый выдвигал теорию что таинственные снежные люди – это никакая не аномалия, а просто другая ветвь эволюции человека. Тупиковая, конечно, но вполне реальная с биологической точки зрения. Теории теориями, а практических доказательств не было, так как ни одного снежного человека поймано не было. Однако и тут был нюанс. Стопа была какой-то мелковатой. Если провести аналогию, то станет ясно, что для того, чтобы оторвать кабану лапы, нужна большая физическая сила. А с такой относительно небольшой конечностью это понятие вообще не укладывалось в общую картину. У него должен быть рост под два с лишним метра и весу килограмм под 150 и ступни соответствующего размера. А тут что? Маленький, но очень сильный снежный человек? Тьфу ты! К тому же в записке повесившемуся бедолаги фигурировал тот факт, что тех, кто на них напал, было много, и они пришли ночью с туманом. Кольги я вернулся в глубокой задумчивости. «Что ты там нашел?» – спросила она. «Я видела, как ты осматривал ногу». «Да ничего странного». Повисла кратковременная пауза. «Да и в самом деле, после таких выводов, общая картина яснее не стала. Идем». «Угу, это, Жень, у меня предложение есть. Предлагаю воспользоваться той дорогой, а не ломиться обратно через лес. Что-то нет у меня желания туда возвращаться. Думаю, по дороге мы быстрее выйдем к Прокофьевке». Раз браконьеров нет, то и необходимости скрываться тоже нет. Согласен, лучше теперь быть на виду, мало ли что, а ты знаешь, куда идти. Разберемся, вряд ли тут полно дорог. Я кивнул, затем обернулся и окинул взглядом стоящие неподалеку машины. Быть может, там будет еще что-то полезное. Направился к ближайшему ЗИСу. Откинув тент, я заглянул в кузов и присвистнул. «Оля, взгляни-ка!» – крикнул я. И действительно, там было на что взглянуть. Внутри кузова, помимо разбросанного хлама, покрытого густым слоем пыли, прямо по центру стояло два закрытых деревянных ящика темно-зеленого цвета. На торце было отчетливо написано «Динамит». «Взрывчатка? Она самая», – ответил я. «Впрочем, это еще ни о чем не говорит. На заборе тоже «лох» написано, а там дрова лежат». «Какой еще лох?» – не поняла Ольга. «Я не ответил. Плохое сравнение». Забравшись внутрь кузова, я осторожно открыл крышку одного из ящиков. Внутри оказалось именно то, что и было указано на корпусе. Порядка 20 спаренных динамитных шашек. Они были в хорошем состоянии. «Да, действительно динамит». «Два ящика?» – ужаснулась Ольга. «Зачем им столько понадобилось?» «Сложно сказать», – задумчиво произнес я, покачав головой. «Единственное, что мне приходит в голову, так это те слова из записки повесившегося». Там говорилось про какое-то золото. Что если Снегирёв привел своих подельщиков в этот район? Не просто так, а ради золота. Они ведь не просто бежали, куда глаза глядят. Они двигались целенаправленно. И ещё они где-то умудрились достать много взрывчатки. Ты случайно не знаешь, в этом районе нигде шахт нет? Есть одна, уверенно заявила девушка. В километрах в десяти к северо-востоку. Только она заброшена давно, уже лет двадцать, даже больше». «А что в ней добывали?» – насторожился я. «Вот этого не знаю». «И причину закрытия не знаешь?» Девушка покачала головой. «То есть та шахта могла быть золотодобывающей?» – уточнил я, внимательно глядя на девушку. «Вполне возможно. Говорю же, я в этих краях недавно и много чего не знаю еще. Я вообще сюда на отдых перебралась». Меня посетили некоторые смутные сомнения. Они связаны ли странные события между собой?» В этот район перебираются бежавшие с Соболевки браконьеры с неизвестными намерениями. У них с собой взрывчатка. Затем они все погибают, а спустя какое-то время в округе почему-то начинают дохнуть кабаны и другие крупные животные. Очень большая вероятность, что все это как-то взаимосвязано. Дальнейший осмотр машин ни к чему не привел. Лишь в салоне второго грузовика я нашел старую карту 39 -го года выпуска. Учитывая, что прошло уже почти 20 лет, можно было сказать, что она бесполезна. И все-таки. Внутри кузова другого ЗИС-5 нашелся ящик, на дне которого была пара охотничьих ружей. Еще были теплые вещи и обувь, какой-то инструмент, патроны и много консервов. Эти ребята явно к чему-то готовились. Зачем вообще было организовывать доставку груза вертолетами в поселок, причем от лица топографов? Что-то тут не сходится. Либо, как версия, у них просто не было других вариантов и решили использовать ближайший поселок как перевалочный пункт. Только не успели, их всех перебили. А председатель поселка Николай Егорович уже третий месяц сидел и ждал, когда же топографы заберут свое барахло. И тут наш горе-охранник Митька решил провернуть свою авантюру и грабануть склад, выдумав свою легенду. Значит, он все-таки знал о браконьерах. Тогда зачем нужно было убивать Андрея? Слишком много вопросов, аж в голове все путается. Воспользоваться брошенными грузовиками оказалось невозможно. Во-первых, на всех колесах были спущены шины, и машины стояли на ободах, даже частично вросли в грязь. Во-вторых, завести их было нереально. Аккумуляторы померли, причем напрочь. Едва открыв крышку капота, я тут же закрыл ее обратно. Там даже смотреть было не на что. «Все, уходим», – раздраженно произнес я. Если верить старой карте, что мы нашли, то дорог отсюда шло всего две. Первая уходила на юг, вела к какому-то медиплавильному заводу. Судя по всему, это та самая дорога, вдоль которой мы шли к мельнице. Возможно, там где-то есть какой-то перекресток, который мы пропустили. А может, раньше через болото был проезд. Вторая же дорога вела далеко на северо-восток, изгибаясь зигзагом. Видимо, по ней доставлялся материал для строительства этой мельницы и по ней же планировалось доставлять зерно и вывозить готовую муку. Там тоже все давным-давно заросло, но очертания вполне еще угадывались, прокатанные техникой колеи никуда не делись, да и местами попадались относительно чистые участки. «На часах почти половина восьмого. Если все будет нормально, то доберемся до Прокофьевки часа за три». Ольга похлопала себя по карманам. «Что за ерунда? Где компас? Никак не могу найти». «Потеряла?» «Да вроде нет. Быть может, вывалился из кармана, пока спала. Я промолчал. Ни к чему сейчас норовоучение. Нужно было сменить тему. Хорошо бы чем-нибудь перекусить. Мы и не ужинали толком. Заметил я, чувствую, как урчит желудок. Ну да, пока там были, мне и кусок в горло не лез. К слову сказать, едва мы покинули территорию мельницы, даже на душе как-то легче стало. Дополнительно отмечу, что все то время, пока мы находились там...» Мне казалось, будто что-то давит на мозги, словно атмосфера там живет своей жизнью. Было как-то уныло, мрачно, безрадостно. Оно и понятно, трупы повсюду валяются, о какой радости может идти речь. Вот только я не об этом, было там что-то такое, чего я не мог объяснить. По прошествии получаса мы уже отошли оттуда почти на два километра, стало значительно легче. Тем не менее, от осознания случившегося все равно было не по себе. Шли молча, я продолжал теряться в догадках, перебрав в голове все версии, основанные на здравом смысле. Я переключился на другие, куда менее реалистичные. И черт возьми, тут мозг себе можно было сломать. Судя по всему, девушка думала о том же, по крайней мере, вид у нее был очень задумчивым. «Жень, а ты в нечистую силу веришь?» Вдруг спросила она. «Что? Ты о чем?» «Ну, чертики, киморы, леший...» «А это-то здесь при чем?» Не знаю, но... Понимаешь, по своей работе я сталкивался с разными событиями, иногда даже необъяснимыми. В Воронеже, недалеко от небольшого поселка, в 1954 году один старик заметил какую-то дыру в земле. Спустился туда, но далеко не прошел. Услышал какой-то шум, перепугался и убежал. Никому об этом говорить не стал. А потом, спустя какое-то время, у местных фермеров начала мелкая живность пропадать. То куры, то гуси, то коза. В общем, проведенное расследование ни к чему не привело. Милиция так ничего и не нашла. Ну и что? Не знаю, да только тот старик, когда-то был шахтером, раздобыл шашку динамита и взорвал ту дыру. Я про эту статью писала. А зачем он ее взорвал? Чем руководствовался? Оля невесело усмехнулась. Ты не поверишь, но старик твердил одно и то же, считая это дырой в преисподнюю. Вот ему высшие силы якобы и посоветовали. Ну а итог-то истории какой? Живность перестала пропадать. «О как! Это курс что, черти из той дыры воровали?» – рассмеялся я. «Не знаю, я просто хотела узнать твою точку зрения на этот счет. Кстати, статью мою так и не опубликовали. Сказали не морочить людям головы и читать про это никому не интересно. Я задумался. Быть может, в памяти были похожие случаи? Или читал что-то подобное?» Но нет, я как-то вообще журналами и газетами не сильно увлекался. Фантастикой, в общем-то, тоже. Дома книжная полка была практически пустой. Я там музыкальный компакт-диски хранил. Рассказанное Ольгой было всего лишь байкой. Конечно же, в Союзе о таком почти не писали. Не принято так было. Был у меня на службе старый прапорщик, инструктор. Так тот любил такие темы. Бывало, так на уши присядет, что не знаешь, куда деваться» был одержим тайнами СССР, упорно считал, что в московском метро есть секретные бункеры и лаборатории. Тфу! Может и так, а может и нет. Я просто никогда этим особо не интересовался. Хотя был один момент. Долго нам еще идти? Вроде бы нет. Судя по карте, дорога шла в стороне от Прокофьевки. Нам нужно было ориентироваться на небольшой пруд, который находился слева от нас. Там можно было свернуть и идти напрямик к нашему поселку. Вот только этот самый пруд почему-то не попадался. То ли мы прошли его, не обратив внимания, то ли еще не дошли. Однако прошло уже больше двух часов, а густо заросшая дорога продолжала петлять по лесу. Конечно, я совершил ошибку, когда взял в проводники Ольгу. Она явно не годилась для этого, хотя нельзя не признать, стойкости и смелости ей не занимать. Другая бы при виде тех же мертвых браконьеров уже психанула бы и унеслась куда-нибудь в лес. Честно говоря, идти уже осточертело, часы показывали 10 ноги в тяжелых сапогах гудели, голова болела, хотелось спать, все-таки ночка у меня выдалась бессонной, усталость брала свое, несмотря на то, что организм молодой, как только доберемся до Прокофьевки, нужно будет хорошенько поесть и основательно выспаться. Я даже начал склоняться к мысли, что и мы к мельнице вышли быстрее, а как ни крути, почему-то обратный путь всегда проходит немного быстрее. В какой-то момент я не выдержал и остановился. Взял карту, повертел ее в руках, затем смял и выбросил в первую попавшуюся канаву. Девушка смотрела на меня со смесью удивления и недовольства. «Зачем?» «Зачем?» «Да потому что от этой карты нет никакого толка. За 20 лет тот пруд мог высохнуть, а мы просто прошли мимо. Дорога обозначена плохо, непонятно даже, тропа это или шоссе. Думаешь, мы заблудились?» «Нет, не, не думаю. Но идти дальше...» Вдруг где-то вдалеке впереди нас раздался одиночный выстрел. «Что это?» Ольга схватилась за ружье. «Не знаю, но лучше бы проверить. Если где-то здесь есть охотники, они подскажут, в каком направлении двигаться. А даже если и нет, все равно у нас особого выбора нет. Угрозу браконьеров я больше не рассматривал. а Если же кто-то и уцелел, вряд ли он может представлять какую-нибудь опасность. Мы рванули вперед, но на всякий случай снова сошли с дороги». Метров через 700 лес начал редеть, и дорога вывела нас на перекресток. Здесь проходила другая, куда более прокатанная дорога. Было видно, что ею пользовались гораздо чаще, нежели той, что вела к заброшенной мельнице. Остановившись на перепутье, мы не увидели ничего подозрительного. «Так, ага, я поняла, где мы», – радостно отозвалась Ольга. «Нам туда. Все, Жень, через полчаса будем в поселке». «Это хорошая новость». Она решительно повернула на юг, где вдалеке за редкими деревьями виднелась заросшее сухим камышом болото, Вздохнув, и двинулся следом за ней. Вдруг в поле зрения попал свежий след от колес. Остановившись и отследив траекторию движения, я увидел, что в непосредственной близости от придорожной канавы пролегало небольшое болотце, и там в тени торчала задняя часть мотоцикла. По боковой кожаной сумке я сразу узнал его. Это был мотоцикл Николая Егоровича, дяди Ольги.